Глава 9. Встреча на высшем уровне С эры паровых машин ежегодные встречи правителей динозавров и муравьёв проходили без осложнений. Более того, они считались наиболее важными дипломатическими событиями мелового мира. На этих встречах правители обоих народов обсуждали состояние отношений между ними и искали пути решения важнейших проблем. В этом году встреча должна была состояться в Мировом зале гандванской империи, самом большом здании меловой цивилизации. Он был настолько громаден, что внутри сложился собственный микроклимат. Под высоким куполом нередко образовывались облака, из которых мог пойти дождь и даже снег. Температура в разных частях настолько различалась, что эта разница порождала порывы, а то и устойчивые ветры. Архитекторы, проектировавшие постройку, не предвидели подобных эффектов. Из-за странного микроклимата огромный зал оказался малопригодным для использования, поскольку внутри там было почти так же, как снаружи. Не раз прямо посреди него приходилось возводить временные постройки, потому что во время переговоров начинался дождь или снег. В этот раз в мировом зале стояла ясная и тёплая погода, и через сотню с лишним окон купола, каждая из которых сияла, как маленькое солнце, падали вниз яркие столбы света. Две делегации динозавров, одна во главе с императором Гондваны, а вторая с президентом Лавразийской республики, расположились вокруг большого круглого стола, находившегося в центре зала. Этот стол соответствовал по площади футбольному полю современных людей, но всё равно терялся в необъятных просторах зала. Делегация «Муравьёв», предводительствуемая Верховным консулом Федерации Качикой, ещё не заняла своё место. Самолёт «Муравьёв», похожий на изящное белое перо, ещё только снижался к столу. Когда он поравнялся с краем, динозавры вдруг стали дуть на него – Самолётик стал болтать в воздухе, а динозавры закатились хохотом. Этой шутке было уже много лет, и она давно стала традиционной. Несколько муравьёв даже вывалились наружу. Благодаря своей лёгкости они благополучно опустились на стол, и главным неудобством для них стала необходимость идти пешком к центру. Остальные муравьи благополучно посадили на хрустальную пластину посреди стола, традиционно отведённое для них место на саммите. Сидевшие вокруг гиганты не видели их с такого расстояния, но специальная телекамера передавала изображение муравьёв на большой экран, установленный сбоку от стола, на котором они в многократно увеличенном виде не просто равнялись размерами динозаврам, но казались даже массивнее и мощнее. Их отливающие металлическим блеском тела походили на идеальные военные машины. Генеральный секретарь саммита, стегозавр с высоким костяным гребнем вдоль спины, объявил встречу открытой. С первым же его словом присутствовавшие посерьезнели, а как только он умолк, поднялись со своих мест и отсалютовали знамени меловой цивилизации, торжественно поднимавшемуся на флагштоке чуть поодаль. На знамени было изображено восходящее солнце, перед которым стояли динозавр, в облике которого причудливо сочетались признаки всех существующих рас этого народа, и равные ему ростом фигура муравья, сложенная из множества мелких представителей вида. Затем собравшиеся без предисловий перешли к первому вопросу повестки дня — обсуждению основных глобальных кризисных точек. Первой выступала верховный консул муравьиной федерации Качика. Она энергично шевелила усиками, а электронный переводчик преобразовывал ее феромоны в грубые звуки речи динозавров. «Наша цивилизация балансирует на краю пропасти», заявила Качика. «Большая промышленность мира динозавров убивает Землю. Экосистемы гибнут, атмосфера насыщена дымом и ядами, Площадь лесов и степей стремительно сокращается. Антарктиду открыли последней, и зато она первая оказалась совсем опустошенной. Остальные континенты, несомненно, ждет та же участь. А теперь эта хищническая эксплуатация распространилась и на океаны. Если рыболовство и загрязнение будут продолжаться с такими же темпами, уже через полвека там не останется жизни. Но все это бледнеет перед угрозой ядерной войны. «Да, сейчас у нас мир, но сохранять мир методами ядерного сдерживания все равно, что идти по канату над морем адского пламени. Всеобщая ядерная война может разразиться в любой момент, а арсеналов оружия, накопленного обеими державами динозавров, хватит, чтобы сто раз уничтожить всю жизнь на Земле». «Мы уже не раз слышали это» рявкнул недовольно поморщившийся огромный тарбозавр Додоми, президент Лавразийской республики. «Причина всего — ваше безудержное потребление природных ресурсов», продолжила Качика, указав на Додоми. «Того, что вы съедаете за один раз, хватило бы большому муравьиному городу на целый день. Наш мир несправедлив». «Послушайте, козявка, что ерунду-то пороть? прогремел гондванский император тиранозавр Дадеус. «Мы такие, какие есть, большие. что ж нам теперь, голодать? Мы не можем выжить, не потребляя. А чтобы обеспечить потребление необходимой промышленности энергии». «В таком случае лучше бы вам потреблять чистую возобновляемую энергию». «Это, увы, невозможно». «Ветряных вертушек и солнечных панелек, которыми обходитесь вы, муравьи, не хватит даже для моих наручных часов. Общество динозавров энергоемкое, и с этим ничего не поделать. Нам приходится использовать каменный уголь и нефть, и атомную энергию, конечно, так что загрязнение неизбежно». Но вы могли бы сократить энергопотребление, контролируя рост населения, Мировая численность динозавров превышает 7 миллиардов. Ей уже некуда расти. дадеус резко мотнул головой. Размножение – это основной инстинкт живых существ, а рост и территориальная экспансия – движущие силы цивилизации. Многочисленность населения – залог безопасности страны. Впрочем, если Лавразия готова уничтожить часть яиц – то и Гондвана согласится на это на строго паритетной основе. на ваше величество, в Гондване живет на 400 миллионов динозавров больше, чем в Лавразии», возмутился додоми «Господин президент, так ведь население в Лавразии растет на 3% быстрее, чем в Гондване», ответил Дадеус. «Природа не допустит бесконтрольного размножения таких ненасытных чудовищ». «Неужели для того, чтобы к вам вернулся здравый смысл, необходима настоящая катастрофа?» Качика требовательно указал одним усиком на Додоме, а другим на Додеуса. катастроф говорите? Род динозавров процветает уже десятки миллионов лет. Мы видели все возможные катастрофы», — рассмеялся Додоме. «Совершенно верно. Вот если что-то случится, тогда и будем беспокоиться». «У нас, динозавров, главный принцип — не мешать событиям идти своим чередом. Мы принимаем жизнь такой, какая она есть, и ничего не боимся!» Поддержал его Дадеус и выразительно махнул лапой. «Даже всеобщей ядерной войны? Никак не могу представить, какой выход откроется перед вами, когда конец мира все же случится!» «Хм...» «Тут, козявка, с вами нельзя не согласиться!» — нехотя кивнул Дадеус. «Мы и сами от ядерного оружия не в восторге. Но Лавразия столько его наделала, что нам просто деваться некуда, приходится делать своё. Если они уничтожат своё оружие, мы поступим так же». «А ну!» — додоми с ухмылкой ткнул когтем в сторону Дадеуса. Ваше Величество, к сожалению, практика не дала пока оснований для того, чтобы Гандуанской империи можно было безоговорочно доверять. Так ведь без всяких разговоров ясно, что уничтожение ядерного оружия должна начать Лавразия. Ведь это вы его изобрели. Но именно Гандуанская империя построила первые межконтинентальные ракеты. Качика взмахнула усиками, и слова, загремевшие с динамиков, прервали начавшийся спор. «Какая разница, кто и что сделал несколько веков назад? Мы должны думать о сегодняшнем дне». «На сегодняшний день положение таково, что Лавразия напичкана ядерным оружием. Без него она не выдержала бы и одного сильного удара», — заявил Дадеус. «Взять хотя бы битву на равнине Велла в Антарктиде». Первый император Гондвана вывел два с половиной миллиона тираннозавров против пяти миллионов торбозавров и обратил их в бегство До сих пор на Южном полюсе возвышается памятник победе Гондваны — величественный курган, сложенный из скелетов лавразийцев. Вашего величества хорошая память. В таком случае вы, конечно, помните и второе уничтожение валунного города, верно? не задержался с ответом до Додоми, когда четыреста тысяч птеродактилей лавразийских военно-воздушных сил пролетели над столицей Гандуаны, снизились и прицельно сбросили свыше миллиона зажигательных бомб. К тому времени, когда лавразийские войска вошли в город, гандуанцы отлично прожарились. «Да так оно и было!» Вы, лавразец, просто трусы, способные только на подлые нападения по воздуху или применение дальнобойного оружия. Но вам никогда не хватает смелости драться лицом к лицу. Тьфу, жалкие гнусные черви». «В таком случае, Ваше Величество, почему бы нам не выяснить сейчас же, кто на самом деле гнусный червь?» Дадоми вскочил на стол и, выставив когти, помчался к Дадеусу. Император Гондваны также проворно подпрыгнул и кинулся ему навстречу. Остальные динозавры не вмешивались, а лишь громко подбадривали своих вождей. Такие схватки были обычным делом на любых, даже самых высоких переговорах. Муравьи тоже были к этому готовы и, как и в предыдущих случаях, проворно спрятались под хрустальную пластину, чтобы их ненароком не растоптали. Сквозь толстую пластину из чистейшего хрусталя дерущиеся динозавры казались скачущими горами. Поверхность огромного несокрушимого стола ходила ходуном. дадеос был массивнее и сильнее, зато до доми проворнее. — Прекратите драку! Вы с ума сошли! — кричали муравьи из своего хрустального укрытия. Их феромонные выкрики, превращенные электроникой в голоса и усиленные динамиками, гулко разносились по залу. Противники, действительно достойные друг друга, прекратили ярусную схватку. Тяжело дыша, покрытые глубокими царапинами, они спустились со стола и вернулись на свои места, продолжая прожигать друг друга ненавидящими взглядами. «И что ж, похоже, можно переходить к следующему пункту повестки дня», сказал генеральный секретарь. «Нет», — решительно возразила Качика. «На этой встрече мы не будем обсуждать никакие другие вопросы. Если проблема, от которой зависит само существование нашего мира, остается нерешенной, все остальные вопросы просто лишаются смысла» на госпожа Верховный Консул, вот уже десять с лишним лет все саммиты динозавров и муравьев открываются дискуссии о загрязнении окружающей среды и ядерном оружии, которые не дают ровно никакого результата. Это давно уже превратилось в стандартный ритуал — пустую трату времени и терпения участников». «На сей раз будет по-другому. «Умоляю, поверьте мне, на этом собрании мы обязаны решить самую важную из проблем, с которыми когда-либо сталкивалась земная цивилизация». «Если вы настаиваете, прошу продолжать». Качика несколько секунд молчала. Когда в зале воцарилась тишина, она торжественно произнесла. «Сейчас?» Я зачитаю Декларацию Муравьиной Федерации номер 149. Во имя продолжения цивилизации на Земле Муравьиная Федерация выдвигает к Гамдванской империи и Лавразийской республике следующие требования. Первое. Полностью прекратить размножение на ближайшие 10 лет, чтобы достичь системного сокращения численности динозавров на планете а по истечении этого срока поддерживать уровень рождаемости ниже уровня смертности, обеспечивая устойчивое снижение численности динозавров. Этот режим должен сохраняться не менее века. Второе. Немедленно закрыть треть предприятий тяжелой промышленности и на протяжении 10 лет, параллельно со снижением численности населения, постепенно ликвидировать еще треть промышленных предприятий. Таким образом, удастся снизить загрязнение окружающей среды до уровня, при котором возможно ее естественное восстановление. Третье. Немедленная и полная ликвидация ядерного оружия. Уничтожение должно проводиться под контролем Муравьиной Федерации путем отправки всех ядерных боеголовок в космос при помощи межконтинентальных ракет. Среди сидевших вокруг стола динозавров послышалось несколько сдавленных смешков. Додоми указал пальцем на хрустальную пластину. «Муравьи уже не весь сколько раз отчитывали эту декларацию. Вам еще не надоело? Качика, вам следовало бы понимать хоть что-то о великой цивилизации динозавров. Не можете же вы всерьез рассчитывать?» что мы примем эти абсурдные требования?» Качико утвердительно опустил усики. «Естественно, мы знаем, что динозавры не примут эти требования». «Очень хорошо», — сказал генеральный секретарь, громыхая костными пластинами гребня. «Думаю, теперь мы все же перейдем к следующему пункту повестки дня, более реалистичному». «Нет». «Прошу вас подождать еще минуту. Я не дочитала декларацию до конца. Если же вышеперечисленные требования не будут удовлетворены, Муравьиная Федерация примет меры, которые должны будут способствовать сохранению цивилизации на Земле». Динозавры озадаченно переглянулись. Если мир динозавров не выразит немедленного согласия с требованиями, изложенными в настоящей декларации, все 38 миллиардов муравьев, работающих в гандванской империи и Лавразийской республике, начнут забастовку. Воцарилась продолжительная тишина. Под куполом сформировались тонкие облачка — затянувшие местное небо полупрозрачным узорчатым покрывалом и начавшие причудливую игру света и теней на бескрайнем полу зала. «Верховный консул Качика, вы, наверное, шутите, да?» прервал молчание до Додоми. «Декларация единогласно принята всеми 1145 государствами, входящими в Муравьиную Федерацию». Наша решимость непоколебима. — Консул, я уверен, что вы и ваши соплеменники-муравьи понимаете... Додеус осёкся и потёр левый глаз, вероятно, немного пострадавший в скоротечной схватке с Додоми. Э, — Понимаете, что союзу динозавров и муравьёв уже три тысячи лет и что на нём держится вся цивилизация Земли. «За это время между нашими мирами даже случилась ожесточённая война, но и она не подорвала основ Союза». «Смертельная опасность грозит всей биосфере планеты, и у Муравьиной Федерации не остаётся выбора». «Не надо затевать ненужных игр. Вспомните об уроках первой динозавра Муравьиной войны», — сказал Додоми. «Как только муравьи начнут забастовку...» Все промышленное производство мира динозавров немедленно встанет. Тяжело пострадают и многие другие отрасли, и в первую очередь медицина. За этим последует коллапс всей экономики мира динозавров. Но в такой обстановке и миру муравьев не избежать коллапса. А уж как это скажется на всей планете, даже и предсказать невозможно. Причиной первой динозавра-муравьиной войны стали разногласия в области религии. На сей раз муравьи разрывают союз ради спасения цивилизации на Земле. Федерация готова смело встретить любой кризис, который может возникнуть в дальнейшем. «Мы чересчур разбаловали этих козявок», <решил> рявкнул дадеус и громко хлопнул лапой по столу. «Нет». «Это мы разбаловали динозавров», — возразила Качика. «Если бы муравьи приняли меры раньше, мир динозавров не дорос бы до таких высот заносчивости и безумия». В зале вновь все стихло, но на сей раз тишина была насыщена устрашающей энергией и как будто могла взорваться в любое мгновение. И снова ее нарушил Додоми. Он обвел взглядом присутствовавших и задумчиво сказал а мне кажется... Дайте-ка я поговорю с муравьями наедине!» Он снова вскочил на стол, присел на корточки перед хрустальной пластиной, подцепил ее когтем и вынул из отведенной для нее впадины. Затем аккуратно поднял, слез со стола и направился в сторону от оставшихся на своих местах динозавров. Отойдя на изрядное расстояние, он вынул из кармана пиджака портативный прибор-переводчик и заговорил с Качикой напрямую. «Госпожа Верховный Консул, Декларацию Муравьиной Федерации нельзя назвать необоснованной. Кризис земной цивилизации виден невооруженным глазом. Лавразийская Республика тоже стремится к его разрешению, но мы пока что не смогли выбрать подходящий момент. Впрочем, кое-какие шаги можно предпринять прямо сейчас. Пусть муравьи начнут забастовку, но только на территории Гондванской империи. Когда ее экономика обрушится и страна впадет в хаос, мы атакуем ее и полностью сокрушим. В таком состоянии империя утратит большую часть своего военного потенциала, и мы сможем одержать победу, не используя ядерное оружие. Оккупировав Гондвану, мы ликвидируем всю ее тяжелую промышленность, а уж и проблем перенаселения можно будет надолго забыть. Война уничтожит по меньшей мере треть динозавров Гондваны, а уцелевшие будут на сто лет лишены права производить потомство. по моему «План целиком и полностью отвечает требованиям, выдвинутым в вашей декларации». «Нет, господин президент», — ответила Качик из середины хрустальной пластины. Прочие муравьи, составлявшие представительную делегацию, закивали. «Это не изменит природы мира динозавров, и рано или поздно мы вернемся к нынешнему состоянию. Ваш план — это мировая война», А ведь никто не в состоянии сказать, какие последствия повлечет она за собой. Но самое главное заключается в том, что Муравьиная Федерация всегда оказывала равные услуги всем динозаврам, независимо от их этнической или национальной принадлежности. Во всех концах мира динозавров мы выполняли одни и те же работы за равную оплату и никогда не принимали никакого участия в вашей политике и войнах. Этот принцип, которого мир муравьёв придерживается с древнейших времён, служит залогом непоколебимой независимости Муравьиной Федерации. «Господин президент, прошу вас вернуть на место ложу муравьёв, чтобы мы смогли продолжить заседание!» — крикнул из-за стола генеральный секретарь. До доме покачал головой и тяжело вздохнул. «Глупая мелочь!» отказались от возможности прямо повлиять на ход истории. С этими словами он направился к столу переговоров. Как только он вернул пластину на законное место, император Дадеус также проворно прыгнул на стол и снова выковырил ее. «Прошу прощения у всех присутствующих, но мне тоже необходимо на коротке перемолвиться словом с козявками». С этими словами он точно так же, как Додоми, отошел далеко в сторону, чтобы никто больше их не слышал, и вынул собственный аппарат-переводчик. Ну, «Ох, крошка, верховный консул, думаю, мне точно известно, о чем говорил вам этот тип. Не верьте ему, о коварстве Додоми знает весь мир. Всех этих лавразийцев надо стереть с лица земли. Динозавры-гондваны еще сохранили представление о мирном сосуществовании с природой. Кроме того, наш образ жизни направляется установками религии. А вот лавразийские динозавры, неисправимые диноцентристы и целиком, от рогов до кончика хвоста, преданы одной лишь технике. Они куда сильнее нас верят в могущество машин, промышленности и атомного оружия. Этих подонков не переделаешь. Так что, букашки, устройте-ка забастовку в Лавразии. А еще лучше сделайте так, чтобы у них там все ломалось и рушилось. Тогда Гондванская империя вторгнется туда и не оставит от этих выродков даже мокрого места. Козявки, вам предоставляется уникальная возможность совершить героическое деяние на благо цивилизации земли». Качика дословно повторила гандванскому императору все, что только что сказала президенту Лавразии. Услышав ответ, Дадеус злобно отшвырнул пластину. Она с грохотом упала на пол, а через несколько секунд туда относительно плавно опустились и представители муравьиной делегации. «Да что вы, поганые козявки, себе позволяете?» Как вы смеете смотреть сверху вниз на великую цивилизацию динозавров? Зарубить себя на носу. Землей правим мы, а не вы. Вы вообще ничто. Шевелящаяся пыль. Качика поднялась во весь рост на полу зала и посмотрела на императора Гондваны. Он был настолько огромен, что даже не помещался целиком в ее поле зрения. «Ваше Величество, в такие моменты судить о могуществе цивилизации по размеру ее отдельных представителей — верх наивности. Полагаю, вы должны быть неплохо знакомы с историей первой динозавра-муравьиной войны». Прибор-переводчик на сей раз оказался далеко, и Додеус не услышал слов Качики и продолжал яростно реветь. «Если у муравьишек хватит наглости начать забастовку...» «Они будут жестоко наказаны!» Он повернулся и зашагал прочь. Делегации гандванской империи и Лавразийской республики поднялись из-за стола и направились к выходу. Некоторое время земля тряслась под их тяжелой поступью, подбрасывая разбросанных по залу муравьев вместе с пылью. Гигантские фигуры динозавров быстро скрылись из виду оставив муравьёв наедине с их собственным отражением в полированном камне пола. Эта идеально ровная равнина, озарённая белым светом множество солнц, сиявших в небе куполе, простиралась в бесконечность, точно так же, как и неведомое будущее, которое пыталась представить себе Качико.